Лекси проснулась от звука СМС-сообщения. Нащупав телефон на тумбочке, девушка сфокусировала взгляд на дисплее, входящее от Джоши. «Малыш, прости, вел себя как последний идиот. Я люблю тебя». Не успела Лекси дочитать первое, как пришло второе. «Детка, мне плохо без тебя». Лекси зажмурилась, пытаясь собрать мысли в кучу. Джош повел себя жестоко, причинил ей боль. Но и она не подарок. В последнее время она отталкивала его... срывалась на нём, злилась. Вот и он не выдержал. Они оба ошиблись, но это не повод вот так всё разорвать и выбросить. Даже несмотря на то, что она какого-то чёрт увязала за этим талерм Стоуном, желая пощекотать себе нервы. Не значит, что Джош она больше не любит. Господи, что же нам творила этой ночью? Лекси в отчаянии закусила губу, а вдруг Чашу знает, что ей тогда делать? Как объяснить свою глупую выходку? Ладно. Сейчас уже поздно думать о если, в первую очередь нужно поговорить с Джошем. Лекси набрала его и в ожидании ответа нервно кусала губы. После второго гудка Джош взял трубку. Алло? В голосе парня она уловила радость, разбавленную испугом. Джош опасался того, что она может порвать с ним по телефону. Глупый, милый Джош. Привет, тихо прошептала Лекси. кладовая в это слово нежность и тоску по нему. Привет. Его голос дрогнул, как если бы Джош улыбнулся. Я получила твое СМС. На том конце провода шумно выдохнули. Что ты думаешь? Ты можешь меня простить? Конечно, Джош. И знаешь, ты тоже меня прости. Я перед тобой виновата. Нет, милая, тебе не за что просить прощения. Это я повёл себя ужасно, говорил тебе гадости. Но я вообще так не думаю. Эти слова были лишь из-за проигрыша. Я знаю, Лекс вернулась к закалачкам на постели, пережав телефон к щеке. Мне правда жаль, что вы проиграли. Знаю, и поэтому мне ещё хуже от того, что я наговорил тебе. Голос парня был наполнен раскаянием, и от этого собственного чувства вины ещё сильнее гложла Лекси. Слёзы выступили в глазах, и она быстро смаргнула. Джош не должен знать, что она плачет. «Лекс!» – тихо позвал Джош. «Что? Выгляни в окно». Откинув одеяло, девушка встала из постели и, подойдя к окну, отодвинула занавеску. Под окном ее комнатой стоял Джош и улыбался ей виноватой любящей улыбкой. Лексия прижала с бом к прохладному к стеклу и, улыбнувшись, краешком губ прошептала «Я люблю тебя».